Глава шестая И бесстрашно отряд поскакал на врага Хорошая песня, но не своевременная Нет здесь комсомольцев Хотя в других обстоятельствах все парни записались бы в комсомол Я, боярин, первый бы и записался Потому петь песню можно, но только про себя Все равно ведь радио запрещено, а экипаж спит. Отправил я Леху в свое командирское кресло и рулю лично сам. Коротко сказал пацанам, что им очень нужно выспаться и помог уснуть. До дела решил в подробности не вдаваться. Я вот суть хорошо понимаю. Так спать совершенно не хочется. И думать, что будет потом, нет желания. Идем на максимуме, пылим по грунтовым дорогам. В небе только редкие белые облачка. А где-то идут яростные воздушные бои. Чтобы над нами убыло, нужно, чтобы в другом месте прибыло. Простая логика. И коли врага ведут наши самолеты, командир выберет время и место нападения. Перед столкновением капитан сделает остановку, введет в курс. Снова соберет командиров и поставит задачи лично. Успею разбудить парней. Они нормально отдохнут. От чего то уверен я, что все начнется сильно после обеда. Антонов говорил, что мы должны задержать врага на сутки. Танки в прорыве идут и ночью, если их для прорыва достаточно. Антонов надеется, что врагов после нашей встречи для быстрого продвижения ночью останется мало. А что останемся мы, в его планы может и не входить потому и думать ни о чем не хочу. Оно магу и тотемному воину не составляет особого труда. Большинство командиров маги, и они, как я, тоже сейчас ни о чем не думают. У нас еще будут шансы улизнуть. Чёрт! И бесстрашно отряд поскакал на врага, Ближе к шести из люка впереди идущего танка по пояс вылез командир и поднял вверх флажок. Говорю по внутренней связи. «Просыпаемся! Лёха, бери флажки и повторяй все за передним!» «Ага!» – Еще сонным голосом отвечает он. «Спокойно дожидаюсь остановки колонны». Лёша говорит в шлемофон. «Впереди машут правым флажком, как плывут в размашку! Я повторил!» но не знаю, что это. «Значит, каждому по куску хлеба с колбасой. И давай уже за рычаги!» Отвечаю ему и выхожу из водительского люка. Бегу в голову колонны, впереди энергично двигаются парни в комбинезонах. За две минуты прибежал и встал рядом с другими командирами. Смотрю на нашего капитана. Тот подождал, когда соберутся все, и заговорил ровным тоном. Подробные карты получим завтра, а пока тихо радуемся, что я из этих мест. Враг же готовил прорыв и запасся картами заранее. Он хорошо представляет себе ландшафт. Напоминаю, что нас противник не видит, но знает, что за ним следят с воздуха». Антонов взял паузу для усвоения сведений и продолжил. «Поставим себя на его место. Сейчас враг идет по самому опасному участку, по ровному полю. Мы там можем увидеть его издалека и поразим в лоб. Но у них больше двух сотен танков, парни. А у нас 52. Только собирались пополняться. Физически ощущаю, как пацаны сравнили цифры, прикинули, сколько приходится на каждого, и стали еще внимательнее слушать комполка. А он говорил. «Снова напомню, что над противником висят наши самолеты. Он уверен в нападении». Враг вперед выслал дозоры, заранее развернулся в цепи, повысил внимание. При таком соотношении никакая местность нам не поможет. Ну, это всем и так уже ясно. Давай дальше. И Петр Алексеевич сказал. Неприятель пройдет опасные места, потеряет время для перестроения в колонны, немного расслабится. Мы нападем неожиданно с разных сторон и сами рванем в ближний бой. Нам нужно сжечь их, сколько успеем сразу. Потом не будет». Мы смотрели в его простоватое лицо. Капитан оглядел нас и проговорил. «Я хочу, чтобы вы это сейчас хорошо уяснили». Танкисты, сдержанно ему, кивнули. Он подобрался и перешел на деловой тон. «Перед нами пологие и невысокие пригорки. Дорога идет между ними. Противник направит дозоры по вершинам. Первый батальон. Готовимся к обороне на обратных склонах и в низине. Второй батальон заходит за холмы и прячется в поле. Там есть широкие балки. 20 танков спрячете. Я печально подумал, что наш батальон второй и есть. После объединения Петр Алексеевич спокойно забирал у нас машины. Я один маг остался в батальоне. Второй батальон сидит в засадах, пока первый не начнет бой. Сухо проговорил капитан. «А потом просто едете и убиваете всех! Приказ ясен!» «Так точно!» Дружно ответили танкисты. «Младший лейтенант Большов!» Вдруг сказал Петр Алексеевич. «Я! Ты в моем личном подчинении!» Проворчал он, глядя в сторону. «Сука! Вот зачем он это сказал? Ребята могут остаться живые!» Но другие же точно пойдут на смерть. И как мне потом жить? Петр Алексеевич, давно хотел тебе сказать, начинаю задушевно. Он поворачивает ко мне удивленное лицо, и я говорю. Иди в жопу, капитан. Петр Алексеевич краснеет. Я отдаю ему честь, оборачиваюсь кругом и иду к своей машине. Через три шага слышу его слова. Да. «Идите по машинам». Приходится поднажать, чтобы не затоптали другие командиры. Добежал до своего танка, взбегаю вверх по броне и прыгаю в люк. Парни смотрят на меня и с улыбками ждут вводную. Да, все солдаты должны погибнуть. Но эти, конкретно эти самые, они погибнут только потому, что я не знаю, как дальше жить. «Проклятый капитан». Капитан должен был меня пристрелить. Я специально повернулся к нему спиной и сделал три неспешных шага. Он тоже маг и знал, что я почувствую злобу, могу выхватить парабеллум раньше, чем он потянется к кобуре. Но я вообще не собирался оборачиваться. Антонов обязан был меня пристрелить. Ему бы ничего не сделали. Только я ж и так шел в верном направлении. Он в любом случае не станет служить со мной далее, Этот бой все равно последний. Просто мне предстояло самому сказать парням, что это последний бой. Нас точно сожгут. Это всегда могло случиться, — хмуро сказал Павлик. Сколько ребят уже потеряли. Я уже спасался из подбитой машины, — проговорил Седой Саня. Это еще далеко не конец. А есть еще колбаса? — спросил Леша. А то я что-то не наелся. Я сухо ответил, что поищем ему корма, когда определимся с засадой. Батальон, не выезжая на дорогу, пробрался полем и остановились по десять машин с каждой стороны. Комбат позвал к себе командиров. Никто на меня пристально не смотрел, вообще словно ничего не случилось. Наш командир, старший лейтенант Демин, сказал, что в дозорах противника возможны маги, и спросил меня как мага мои соображения. Я ответил, что маги чувствуют направленный на них взгляд, поэтому лучше совсем не смотреть. Старлей вздохнул, что это все осложняет, но деваться некуда, будем ориентироваться только на слух. Ждем первый выстрел. Но не фиг знает где, а обязательно поблизости. Если повезет, пальнет его машина. А не повезет, все равно нас обнаружили и прятаться дальше нет смысла. Огляделись. Впереди раскинулся ровный луг и примерно в километре маячил холмик. Его справа огибала дорога, оттуда придут основные вражеские силы. Вместе обошли поле, а то оврагов вроде совсем нет, а их просто из-за высокой травы сразу не различить. Прикинули примерно маршрут вражеских дозорных машин и дистанцию, на которую они обгоняют основные силы. С учетом этих факторов подбирали овражки – Они нашлись во множестве и хватило всем. Также можно надеяться, что следы гусениц в высокой траве видны лишь с высоты, дозорные не заметят. Я человек скромный, вперед не лез. Мне, как последнему, досталась продолговатая ямка только на одну машину. Расположена она была дальше остальных и имела значительный минус. Въехать и выехать танк мог только с одной стороны. С другого краю она сужалась, и края сильно обрывистые. Вернулись к своим танкам и разъехались по выбранным позициям. Лёша во вражек заехал, потом выбрался задним ходом. Снова заехал и сказал, что заезд пойдет, Только не дело в бой въезжать вперед кормой, надо выехать и развернуться. Я приказал завязать с тренировками. И без разворотов достаточно следов. Леха выключил двигатель и проворчал, что тут ему все равно не нравится. Навалилась тишина глубокой траншеи. Нехотя застрекотали кузнечики, зачирикали полевые печуги. Да у меня над люком полоска синего неба. Экипаж получил поломтю копчёной колбасы и хлеба. Я тоже составил компанию. Жевал, запивая солдатским чаем из фляжки и обдумывал положение. Я давно сообразил, что не напрасно комполка собрал у себя всех магов. Все получилось естественно. Обычные люди ведь гибнут намного чаще. В первый батальон народ переводили из военной необходимости, а во второй батальон направлялось пополнение. Оставили меня одного, чтоб не говорили, что все маги в первом батальоне. Есть же во втором целый боярин. Но тогда уже наш батальон замышлялся расходным. В случае чего боярина можно оставить в своем распоряжении. Не мог же Петр Алексеевич знать, что боярин... Блин, не надо было прямо посылать. А с другой стороны, могли подумать, что я нарываюсь на уговоры. Не, все правильно. Лучше извинюсь, если выберусь живым. И прослежу, чтобы у мужика не было из-за меня проблем в дружине. А интересно, что сейчас там происходит? Воюют где-то. Мирзуев точно стал генералом, а Бирюкову должны дать подполковника. Кажется, земля чуть подрагивает. Стрекотание стихло, и птичкам тоже интересно. Молчали всем экипажам. Дрожание поля заметили все. Послышался гул танковых двигателей. Отдаленный шум превратился в сплошной вой и быстро достиг максимума. Земля тряслась. Донеслись раскаты далеких выстрелов. Я сказал в шлемофон. Леха, запускай двигатель! Павлик фугасный! То есть бронебойный, виновато уточнил он. Фугасный, Паша, повторил я очень добрым голосом. Наш танк завибрировал, его рычание почти не слышно в общем шуме. Я уверен, что при запуске не вылетело облако копоти. Леха следит за мотором. Бой вдали разгорается. Приглушенные выстрелы учащаются, вплетаются в общий грохот. А этот выстрел раздался рядом. Я закрываю свой люк и впервые хватаюсь за хитрый рычажок. Теперь оптика наводчика переключена на командира. Опускаю пушку и давлю на свою кнопку. Фугасный снаряд влетает в землю у дна овражка и взрывается. Стенка осыпалась. Не то, что я прям был уверен в своих расчетах, просто решил проверить. «Паша бронебойный!» — сказал я и вернул хитрый рычаг в исходное положение. «Лёш, вперед, чтоб башня торчала!» Осыпь, конечно, получилась неровная, и под весом танка она проседает. Лёха остановил танк, зацепившись передними колесами за край, чтоб не увязнуть. Башня поворачивается вправо и немного вниз. Встали криво но из-за высокой травы почти незаметно, а в остальном наводчик разберется. Саня человек опытный, сразу схватил идею боя. К моменту нашего появления первый батальон начал сражение. Дозоры врага уже горят. Его главные силы перестраиваются в цепи, чтобы сокрушить сопротивление. Они тоже начали гореть, но их ведь очень много. А тут мы такие. Вылезла наша машина последней. Первые танки отвлекли врага. Так нам нужно их прикрывать, чтобы дальше отвлекали. Тем более нас сразу заметить сложно. Стоим мы на месте. Наводчику только угадывать, когда панцирь сделает дорожку и нажать на спуск. Павлик подает снаряды. От него реально сейчас все зависит. Однако и враг не дурной. Сумели нас заметить за пять минут. Кстати, пять минут для Саши – это восемь выстрелов. Вот пробили мы восемь машин. И противник начал садить сходу по нашему овражку фугасными, чтобы закопать замаскированный танк или противотанковую батарею. «Погоди, Сань!» – говорю, дернув после выстрела хитрый рычаг. Пушку задираю вверх, башню поворачиваю вперед и командую Лехе. «Полный назад!» Машина скатывается вниз, набирая скорость. Хитрый рычаг в исходное положение. Пусть Саня дальше стреляет, у него хорошо получается. Паша загоняет снаряд. Танк разгоняется по овражку и чуть не взлетает кормой вперед. Кстати, очень вовремя. Под разрывами снарядов овраг осыпается. Мы упали на траке, клацнув зубами. Появление отсюда танка враг не ждет. Леха гасит заднюю скорость. Саня успевает сделать выстрел. Машина рвет из-под себя. Павлик досылает снаряд. Резко стоп на левую гусеницу. Танк разворачивается влево. Выстрел. Выпрыгнули-то мы внезапно, но ведь перестали поддерживать своих прицельным огнем с места. Подбили сразу двоих наших. Новый рывок и резкая смена курса. Мы пробили панцирь, но замолчали еще две рысь один. Опять вираж. Горят уже три наши машины. Танк неприятеля Саня поджег. Но враги просто везде. «Они останавливаются и ведут нас пушками. Ждут остановки. Выстрел!» Мир вокруг вздрогнул, наполнился звоном и закачался. Серьезный Павлик в обнимку со снарядом лежит на полу и смотрит на меня застывшими глазами. Саня лицом врезался в прицел. С его подбородка льется красное. «Леха, на выход!» Сквозь Алая Марева командую я, включив автомат пулемета на крыше. Он тоже включил сектор курсового пулемета, хватает автомат и прыгает. Его разрывает взрыв. По нам продолжают стрелять. Часть врагов перешли на фугасные. Хватаю автомат и выпрыгиваю на броню. Пока качусь вниз, успеваю ощутить еще три попадания в нашу бедную башню. Жесткий контакт с почвой, но страдать будем потом. Сразу рывок от танка и новое падение. Близкий разрыв фугаса, вжимаюсь в землю. Еще падает земля, снова прыгаю. А по нашему несчастному танку все продолжают стрелять. Похоже на истерику. Или пытаются заткнуть пулеметы. Там дублированное питание от аккумуляторов поможет только прямое попадание. Хотя это уже всё лирика. Рвутся снаряды возле моей машины, а я ползу себе по лужку с равномерной скоростью. Экипаж убили, танк потерян, но я головы не потерял. Двигаюсь четко к подбитому панцирю. По-моему, самое безопасное в данных обстоятельствах место. Европейцы туда точно стрелять не станут. Есть там и сами европейцы, куда ж без них. Но пока магов в экипаже я не ощущаю. Лежит экипаж на траве, На свой горящий танк поглядывает, небесами любуются и мирно беседуют, А я тихонько ползу и слушаю. — Вот, Ганс, и встретил ты русских! — проговорил по-немецки добродушный босок. — Как из-под земли появились! — поддержал его немецкий баритон. — А может, в танках сидели вовсе не русские? — тоже на немецком спросили юношеским ломким голосом. — И вот совпадение! — На том же языке без акцента официально заявляют тенором. «Да нам тут даже татары русские! Все на такое гораздо!» «Это потому, что русские – злобные животные!» Тоном знатока сказал ломкий голос. Возражать охотников среди европейцев не нашлось. Образовалась пауза. «А что это у них намалевано на башнях?» – спросил молодой европеец. — Эти колдовские символы значат, что я пришел за тобой, или ты мой, — сурово сказал европеец в чине лейтенанта около тридцати. — Их придумал колдун Большов, — проговорил европейский сержант с усами. — А если тут сам колдун Большов? — понизив голос, робко уточнил паренек. — Если бы он тут был, мы бы с тобой не разговаривали, — заявил безусый сержант старше двадцати, и забулькал перерезанным горлом. Прочие европейцы в подтверждении его слов вскоре скончались от ножевых ран. Не маг, не способен увидеть мага даже перед смертью, когда тот не настроен на разговоры. Я же вытер нож об комбинезон последнего европейца, пока убрал его в ножны на поясе и огляделся. Но относительную безопасность я получил. Настало время посмотреть, что вообще происходит. Подняв над высокой травой глаза, я увидел множество горящих танков немцев. Наши тоже горели, но немецких горело раз в пять больше. В отдалении тоже дымили какие-то машины, а уцелевшие европейцы на сорока танках зигзагом и повернув башни, ехали во все лопатки в обратном направлении. Видимо, они не смогли сломить сопротивление. Или же силу врага все равно недостаточно для ночного марша. А ведь сам бой длился около четверти часа. У нас танкистов, как на море. Маневры длятся очень долго, но идешь на дно за какие-то минуты и всегда неожиданно. Солнце уже низко, скоро закат. Однако и с наступлением темноты не станем спешить пробираться к своим. Мысль в темноте пробраться к своим посетит многие европейские головы. А я тут один русский маг. У меня много работы. После полуночи все европейские танкисты, кого еще защищал бог, сумели убраться с моего луга, а я стал поджидать поисковые группы. Должны же немцы искать раненых и просто полазить по русским танкам. Устроился в засаде. Сижу, ни о чем не думаю. И кажется мне, зовущее рысье рычание. «Не, это просто прелестно. Сколько я уже в рысьем трансе? Ладно». Рыжие близнецы в моих проблемах точно не виноваты. Даже среди ночи пошли искать боярина. Проворчал парням по рысье, что тут я живой и чувствую себя в целом нормально. Через полчаса пришли лично Степа и Петя. А то зря, что ли, они ходят по ночам. Полезли обниматься. Не, я тоже обрадовался, что они живые. Но откуда-то появилось ощущение обнюхивания и ощупывания. Плюс Петя, простая его душа, попросил встать во весь рост и выполнить несколько наклонов, а Степа предложил немного попрыгать от радости. «Да что могу сделается!» — сказал я недовольно, выполняя прыжки поочередно на левой и на правой ногах. «Не скажи!» — угрюмо молвил Петр. «Семерых магов серьезно ранило, а капитан Антонов сильно обгорел. Его уже экстренно увезли». Мы думали, ты тут без руки ног кровью истекаешь, мрачно сказал Степа. Особенно когда ваши пришли. Какие наши? растерялся я. Комбат ваш, и с ним семеро, поведал Петя. Мы сразу про тебя спросили, и они сказали, что вряд ли ты выжил. Так немец сандарил по вашему танку. Говорят, что по заслугам. Я один из экипажа выжил, проговорил я хмуро. «Так надо радоваться!» — воскликнул Степа. «Пошли к нашим, их тоже обрадуем». «Да я тут в засаде!» — застенчиво сказал я. «Жду от немца поисковых групп». «Брось! Немцу сейчас точно не до поисков!» — заявил Петя. «Пойдем лучше, по дороге обрисуем обстановку». Я для видимости еще хмуро посомневался и позволил парням себя уговорить. Затея с засадой показалась мне ребячеством, Я просто сильно не хотел возвращаться в одиночку. И узнавать ничего не хотел. А теперь, когда живые близнецы рассказали в общем, почему бы и не услышать подробности? Значит, все прошло в целом по планам командования. Антонов возглавил группу из 16 танков и встал в низине, а на обратных склонах холмиков пока затаились по 8 машин. Они и завязали бой, сожгли дозорных. Неприятель принялся перестраиваться и сходу попёр буром. Главные силы полезли в распадок, но и через пригорки шли изрядно, отвлекали. Рыжие как раз сидели на холмиках, Степа в левой группе, а Петя в правой. Они должны были гасить всё, что появится на вершине, и ударами с флангов поддерживать центральных. Но ведь в центре приняли на себя весь напор, и через вершины постоянно лезли, так что пришлось выбирать. Спалили танки близнецов, но по четыре врага они себе уверенно записали, и в экипажах все живые. Вообще-то, в строю из полка осталось восемь машин, по четыре на горушку. В центре выбили всех. Вот выбили танки в распадке, и на холмах решили, что это все. Пошли в последний и решительный. Кого-то по пути они сожгли, но не в том суть. Противник сам принялся драпать. Близнецы, конечно, слышали выстрелы орудий на поле, да много надежд на засаду не возлагали. Вот привел Демин остатки экипажей, рассказал, что там случилось и как старший офицер возглавил полк. Старый ком полка в коме, а первый комбат без левой ноги по колено. Теперь остатки полка под командованием Старлея усиленно роют новые позиции и ждут подкреплений, а рыжие отпросились меня искать. Парни, конечно, молодцы. Нашли боярина и очень обрадовались. Но шли обратно медленно. Они бы с удовольствием остались со мной в засаде до утра. Да новый командир приказал сразу возвращаться, как только получат обо мне достоверные сведения. И с подкреплениями ожидаются полевые кухни. Короче, разрывали нас противоречивые чувства. Я мог и не посылать капитана. Ничего для меня безопасного тот в виду не имел. И как теперь посмотреть ему в глаза? Кстати, а у него остались глаза? Паша, Саня и Леша вполне могли сейчас идти с нами живые, если бы я вел себя проще. Но они ведь спалили 12 танков. Если бы мы подбили 4, как все, целая танковая рота могла все изменить. И пришли бы мы всем экипажем на пустое место. Тысячи разных «если» и нет правильных ответов. Война. Это очень грустная штука и всегда неправильная. Полк встал в оборону. Выставили дозоры. Обнаружить их не составило большого труда. Анимаг просто не может увидеть мага, если он того не желает. Магу же, чтобы увидеть рысей в трансе, нужно, чтобы в них его ткнули носом. Пусть и неэтично не представиться дозорным, мы решили не усложнять, чтобы по ошибке не стреляли. Представились сразу командиру полка. Тот в распадке с другими танкистами как раз рыл окоп трофейной лопатой. Старший лейтенант Демин мне очень обрадовался. Назначил меня бойцом во взвод Васи Денисова. Он тоже пришел с поля и копал рядом с комбатом. Близнецов старший лейтенант отправил сменить дозорных а мне, как герою и уставшему Веры, нет, могу уснуть. Вот чтоб я точно не спал, Демин отдал мне свою лопату, чтоб прыл далее, а он пойдет опять шарить по вражеским танкам. Благо, что не все они загорелись, есть просто пробитые. Работа как в корпусе, только летом еще не копали. Сам точно не знал, хочу я больше спать или что-нибудь сожрать, потому был суровый и вел себя неприступно. Копал спокойно, с магическими услугами не лез. Просто некому. к кому. Из 75 человек полка 30 магов. У нас получилась самая насыщенная магическая часть. И я понял, что это не всегда к лучшему. В любой части можно довести процент магов до предела. Достаточно долго не присылать пополнение. Если в части был хоть один маг, он, сука, подохнет последним. И помрет он не от штыка пули или снаряда. Это будут свои, долбанные окопы. В третьем часу утра прибыло пополнение. Приехали на грузовиках 300 пехотинцев, притащили десяток станковых пулеметов, без счета ручных, кучу противотанковых ружей и ничегошеньки съедобного. Я полностью определился в желаниях, передал бойцам лопату и уполз в травку спать. Всего через час меня разбудил взводный, Прибыли отдельно грузовики с противотанковыми пушками и с полевыми кухнями. Пехота получит завтрак под утро, а пропустившим вечернюю кормёжку танкистам раздают сухой паёк. Еще обеда вчера не было», — сказал я Васе и решительно проснулся. Пошли мы с командиром к крытому грузовику. Постояли в короткой очереди и получили коробки. Ненадолго уединившись с пайком, я с надеждой смотрел в небо. Появились кукурузники, значит, жизнь налаживается. Спокойно отправился досыпать в свежий окоп. Солнце поднималось над горизонтом, начиналась война и обстрелы. следующий раз я проснулся от воя из крежета. Лежал на дне окопа и смотрел на пролетающие в небе ракеты реактивных минометов. Похоже, что европеец тоже ночью собирал силы и с утра полез в атаку. А это его так встречают. Понятно, что европеец не успокоится, притащит пушки, еще танки и пехоту, но это уже не важно. Врага заставили остановиться, смогли здесь зацепиться, начали окапываться. Внезапно прорваться враги не смогли, а дальше... «Большов!» — послышался окрик взводного. Вскакиваю со дна, поправляю комбес и отвечаю. «Что тебе, Вася? За нами прислали грузовики!» — сказал Денисов. Танкисты приказом куда-то переводятся. С приказами не спорят, побежал на погрузку. Поспать можно и в грузовике, сидя на лавке. Ехали куда-то на северо-восток до полудня. Приехали в русский городок, встали у вокзала. Приказали вылезать, и командиры повели нас строем к полевым кухням. Как первогодкам давали ложки и котелки, свое все осталось в танках. Забавно стоять в комбинезоне на привокзальной площади городка в очереди к полевой кухне среди таких же танкистов. Чей-то острый профессиональный взгляд. Стою, как раньше, просто готов упасть на бок, выхватывая парабеллум. Приближаются шаги, и строгий тенор спрашивает. Боярин Большов? Будто нехотя оборачиваюсь. Передо мной стройный капитан. Черты лица правильные, холодный взгляд серых глаз. «Серьезный маг». Лениво говорю. «Ага. А что?» Он показывает удостоверение и представляется. «Капитан Логинов, представитель Совета обороны, прошу пройти со мной. А в очереди передо мной только пятеро. Грустно вздыхаю и говорю. «Ну, пойдем». Капитан пошел впереди, привел к Черной Волге, сказав. «Прошу на заднее сиденье. Сел со мной рядом, хлопнув дверью, водитель сразу поехал. Остановились у кирпичного трехэтажного здания городской администрации. Капитан повел внутрь. На втором этаже коротко постучал в деревянные двери и вошел. Сразу вышел, сказав мне «Прошу». Вхожу в кабинет. На стене висят какие-то грамоты, вымпелы, фотопортреты передовиков. Явно за чужим столом выседает худощавый генерал-майор в форме. Лицо пожилого человека с виду добродушное, волосы с сединой на строгий пробор. Тоже маг. Улыбается. «Проходи, Артем, присаживайся», — сказал дед запросто. Я в танкистском запыленном комбинезоне прошел и сел на стульчик у стола. А генерал продолжил. «Я Василий Петрович Салтыков, твой новый командир». И заодно командую армией. По твоей просьбе твоя дружина переходит в мое подчинение. Он открыл папку. Кстати, подпиши просьбу. Я остался сидеть ровно, скептически на него глядя. Салтыков вздохнул и сказал с досадой. Ну, не мой это кабинет. Проездом я в городе. Специально из-за тебя заехал. Я посмотрел на него уже с интересом. Генерал улыбнулся и доверительно поведал. «Самому смешно, но об этой нашей встрече никто не должен знать. Ты сам все написал без подсказок». Я взял со стола ручку и подписал бумаги. Генерал убрал их в сторону и вынул из папки другие, поясняя. «Это приказ Совета обороны о включении твоей дружины целиком в армию. Распишись, что ознакомлен». Я просмотрел документ и подписал. «Это мой приказ о создании особой танковой роты, подчиненной лично полковнику Бирюкову и о назначении тебя командиром». Он строго на меня посмотрел и спросил. Подполковника полковника еще в жопу не слал?» «Вроде нет», – пожал я плечами подписывая. «Повысили все-таки Бирюкова. Есть правда на свете». «Можешь посылать до полковника, а меня уже не советую». — сварливо сказал Салтыков и продолжил. «Сейчас в роту включат твоих попутчиков. Потом будем переводить каждого по твоему решению. Нужно лишь согласие человека». «А как же полк?» — уточнил я. «Демин получит капитана и займется формированием», — сказал генерал-майор. «Через месяц-полтора вернется с полком в дружину». «А рота для меня не жирно будет?» спросил я осторожно. «Вообще, ротой твоя часть называется временно. На самом деле это немножко больше», ухмыльнулся Салтыков. «А тебе за недавний бой пока дадут вторую звездочку, но ее получишь общим порядком уже на месте». «Разреши последний общий вопрос», сказал я. Салтыков кивнул, и я спросил. «Нафига это все?» Он усмехнулся и проговорил, пристально на меня глядя. «Колдун Большов уже страшилка для европейцев. Тебе оно не нужно, ты и так герой. Только где-то там решили», – старик указал пальцем на потолок, «что Гордарики мало безымянных героев, тем более таких. Мы просто поможем Европе. Будешь регулярно встречаться с журналистами». Я покривился, и генерал хмуро сказал. «Это приказ!» «Слушаю общаться!» Откозырял я, вставая. «А сейчас капитан отвезет тебя на вокзал!» Сообщил Салтыков. «Запомни, этой встречи не было!» «Свободен!» «Есть!» Сказал я, снова отдав честь и вышел из кабинета. Капитан дожидался меня у дверей. Быстро доехали до вокзала, однако выдачу пищи я пропустил. Едва успел запрыгнуть в вагон. Ребята не сомневались в моем возвращении и взяли на меня котелок каши и фляжку чаю. В этот раз ехали по канону, в деревянном товарном вагоне даже без лавок. Я уселся с котелком у стеночки и работал ложкой задумчивее обычного.